Решение еще не принято. В Мюнхене с нетерпением ждали моего возвращения. Листу срочно нужно было знать расположение иллюстрации в книге «Моя Африка», составление которой я вновь взяла на себя. К тому же должен был окончательно решиться вопрос с мемуарами. Моя надежда вновь начать работу в полную силу оказалась несостоятельной. Уже через несколько дней после приезда боли так усилились, что я в отчаянии была вынуждена искать специалиста, чтобы наконец добиться ясности. Но даже профессор Фирнштейн, исследовавший меня весьма основательно, не смог установить причину. Мне делали уколы, я пила новые лекарства, улучшение наступало. А мне нужно было представить листу новую книгу об Африке, которая должна появиться к моему 80-летию в Германии и рубежом. Кино и фотоматериалы с Мальдивов явились полной неожиданностью. И еще никогда я не привозила домой столько отличных снимков подводного мира. Съемки кормления акулы погружения с Хервартом, сделанные Хорстом, были первоклассными. Только на экране впервые я смогла увидеть, что некоторые акулы касались вспышки, проплывая вплотную к моей голове. Жаль, что у меня не было времени для монтажа этого фильма. Еще и сегодня громоздится он в нераспакованном виде в кладовой, как и киноматериал Ануба. Перед моей поездкой на Мальдивы Райнер Вернер фасбиндер старался уговорить меня поработать фотографом на съемках его фильма «Кверелле». Примечание. Фассбиндер. Райнер Вернер. 1946-1982. Немецкий драматург, создатель Мюнхенского антитеатра, актер, кинорежиссер, культовая фигура нового немецкого кино. Наиболее значительные фильмы «Кацельмахер» 1969, «Китайская рулетка» 1976, «Германия осенью» 1978, по сценарию Бёля, «Замужество Марии Браун» 1978, «Берлин» Александр Плац, 1979, телевизионный сериал «Лили Марлен» 1980 с Ханной Шигулой. Я с удовольствием лично познакомилась бы с этим необычайно одаренным, но и спорным режиссером и поработала с ним, особенно когда он написал, сколько надежд возлагает на наше сотрудничество. Но по состоянию здоровья я теперь вообще не могла ничем заниматься, даже давать интервью прессе или телевидению. В последний раз в Санкт-Морице я попросила, чтобы меня осмотрел доктор Кавинг. Я передвигалась только с тростью. Диагноз его был пессимистическим. А как же теперь продолжится работа над мемуарами? Мы попытались это сделать с двумя отличными журналистами. Но, как и прежде, несмотря на то, что они хорошо справлялись с делом, результат меня не удовлетворил. Кроме того, я не хотела, чтобы меня идентифицировали с личностью, которой в рукописи анонимного автора должна была быть Лени Рифеншталь. Это были бы чужие мысли и чужие чувства. Не единожды советовал мне издатель. Самое лучшее, если напишите сами. И Раймонд Левизер, которого я очень ценю, и Вилли Трэмпер, также мой друг, уже несколько лет уговаривали меня записать свои воспоминания. Но тогда об этом я не хотел ничего слышать.